«Уйти в монастырь, сейчас вернуться в гостиницу, собрать вещи, мои прежние вещи, и уехать, ничего не сказав. На его деньги уехать? В какой монастырь? Нет тут православных монастырей. Я люблю его. Что мне делать? Не надо плакать, люди могут заметить. Темно не увидят». «Разве я могу от него уехать, хотя бы он был темный человек?» «Нет, мне померещилось, как тогда, на капре, во сне, все от него скрыть?» «Конечно, конечно, скрыть!» А он говорил, что я не умею лгать. «Все вздор, все!» — прикрикнула она на себя. Слезы у нее лились еще сильнее. Джим увидел, что к концу представления к даме опять подошел тот же великан телохранитель «Да, конечно, муж. У нее никакого галантного кавалера по венецианской моде нет и быть не может», — подумал Джим со вздохом. «Такую жену я хотел бы иметь, но непременно американку. Жениться нужно на своей». Куклы плясали на площади вокруг гильотины и страшно кричали хриплыми голосами. Оркестр играл в бешеном темпе. Также бешено пели куклы по-французски из песен времен французской революции «Пойдет, пойдет, пойдет, аристократов на фонарь!» народ в глубине зала бурно аплодировал, но без злобы. Аплодировала и элита. Самая подходящая здесь музыка, подумал Джим. Впрочем, он был настроен нереволюционно. Все это гадко, революции, гильотины, войны, разведки. Нет, мои задачи в жизни ясны и чисты. Любовь Искусство, труд, больше ничего мне не нужно, и пусть они делают что им угодно. Глава двадцать девятая На следующий день они покинули Венецию. Рамон действительно приехал проводить их на вокзал. Привез Наташе огромную коробку конфет. Был чрезвычайно любезен. Шель весело с ним болтал. Предчувствие у него как рукой сняло еще ночью в гостинице, а особенно утром в их домике на Лидо. «Главное — это здоровье», — сказал Рамон Наташи таким тоном, точно высказывал замечательную мысль. «У вас сегодня очень утомленный вид». Этого Шель Наташи не перевел. До отхода поезда Рамон не остался, он торопился домой. Горячо благодарил Шельля и было не совсем ясно, благодарит ли он его за праздник». «Или за Эдду?» «Может быть, мы еще с вами увидимся в Берлине?» «Она сказала мне, что ей надо будет туда съездить, ликвидировать квартиру, взять вещи. «Разумеется, я поеду с ней», — сказал он с некоторым замешательством, хотя и не скрывал своих отношений с Эддой. Шель одобрительно кивал головой и просил кланяться». «Какая прелестная женщина!» — сказал он. «И какая бескорыстная! Представьте себе! Она хотела вернуть вам эту корону, думала, что вы ее возьмете назад. Я едва ее уверил в том, что это был ваш подарок ей. Зная ваш характер, гран-сеньора...» «Думаю, что я не ошибся. Разумеется, о чем тут говорить? Теперь понимаю, почему она меня за нее не поблагодарила. Вы пользуетесь у нее большой милостью. Она мне говорила, какой вы замечательный человек». «То-то», — подумал Шель, впрочем, не сомневавшаяся, что и Эдда выполнит джентльменское соглашение. «Я это знал и без нее». «А каков был праздник? Выше всяких похвал. Я уверен, мировая печать будет трубить о празднике красоты еще целый месяц. Вы оказали обществу огромную услугу, и все было совершенно так, как удожей. Но едва ли они могли тратить на праздники столько денег, сколько и стратили вы. Секретарша сказала мне, что одного шампанского выпили четыре тысячи бутылок. «Предположим, что выпили только половину, а остальное досталось секретариату и лакеям», — сказал весело Рамон. «Но это в порядке вещей. Богатый человек должен понимать, что надо при нем жить и бедным людям».